Глава 7 Поспать удалось всего четыре часа, но проснулась я сама. Подскочила как по будильнику. Голова была пустая, что пришлось очень кстати. Сны сбивали с толку, рисовали картины иной жизни, где здания до небес сверкали стеклом и металлом. Всякий раз это была одна и та же улица. Я шла по нагретому солнцем тротуару и знала, что сейчас что-то случится. Но всегда просыпалась за секунду до, холодея от страха. Побудки эти порядочно раздражали. «Если моя голова хотела что-то сообщить, ей следовало выбрать более приятный способ». Я выбралась из-под тяжелого одеяла и как следует потянулась, кряхтя, как старый диван. Волнение потихоньку давало о себе знать. Из-за помолвки длиною в жизнь Айрис не была представлена ко двору, обычай, намекающий, что женщин там ждут лишь в качестве потенциальных невест. А фрейлиной королевской семьи могла стать только замужняя, так что девчонка застряла между небом и землей, и порога дворца ни разу не переступала. Кое-какие представления об этикете у неё имелись, но все они были умозрительными. Репетируя, я присела в сложном поклоне, растягивая подол сорочки в стороны. Одну ногу требовалось вывести чуть вперёд, балансируя на другой. В первые попытки я едва не упала и заподозрила, что все эти правила нужны только для того, чтобы издеваться над придворными. Спину – гнуть, носок – тянуть и следить, чтобы лицо не перекосилось от натуги. В этой позе жертвы этикета меня и застала Эдна. Она ничего не сказала, но так старательно прятала улыбку, что я махнула рукой на упражнение. А вось никакая монарша особо ко мне не обратится. Недостатка в платьях у Айрис не было. Она питала прямо-таки одержимую страсть к одежде и тратилась на нее без оглядки на счета. Горничные приволокли гору оборок и лент, разложили на всех доступных поверхностях и в шесть рук принялись наряжать меня будто куклу. От такой прыти я сперва опешила и сопротивлялась, но потом попривыкла. Корсажи щетинились таким количеством крючков и завязок, что одна бы я точно не справилась. По правилам, надеть я могла только фамильные цвета вилфортов, свежий плод персика и небо над Инсборо. И если с персиком все было ожидаемо, розово-золотистый оттенок приятный глазу, то небо меня удивило. Вместо голубого или синего ткани переливались серо-стальными тонами. Видимо, погода в Инсборо была хронически скверной. Под придирчивым взором Эдны меня упаковывали в одно платье, потом распаковывали и повторяли со следующим. Ей все не нравилось, а я молилась, чтобы нашлось хоть одно весом меньше 20 килограммов. Как в этом скафандре из парчи, шелка и металлоконструкций умудрялись танцевать, одному богу известно. Каждое платье в действительности было двумя, а то и тремя надевавшимися друг на друга так, чтобы из-под верхнего было видно части нижних. Переливались ряды нашитых бусин, превращавших корсажи в негнущуюся броню. Шелестели банты и розы, скрученные из тончайшей серебряной проволоки. Взмокла я уже на второй примерке, к шестой едва стояла на ногах. Чем дольше на мне висели тяжеленные обручи кринолина, тем больше я укреплялась во мнении, что их придумал мужчина. На такую пытку может обречь лишь тот, кому она не угрожает. «Хватит, я вам не рыцарь в латах», – заявила я, избавившись от очередного шедевра партняжного дела. «Поищите что-нибудь, в чём можно хотя бы ходить. При дворе в моде пышные силуэты», – пискнула Джемма. Всё-таки она и правда оказалась Джеммой. Остальные согласно закивали. Я потёрла щёку в задумчивости, глядя на этот парад болванчиков. Проблема, что казалось им непреодолимой, мне виделась ерундовой. Люди так боятся перемен, но им все равно суждено происходить, снова и снова пробиваясь зелеными ростками. От задубелов наростов прошлого стоит избавляться, особенно если они угрожают вашей жизни. Сформулировав эту мудрость, я легкомысленно дернула плечом. Если кто-то завел одну моду, почему я не могу установить новую? Дерзкая улыбка в отражении сделала бы честь любой разбойнице. Это и правда почти преступление – нагло выступить против общепринятой нормы. «Меня запросто могли высмеять и сделать притчи во языцах». Но Айрис и так годами закалялась терпеть насмешки, спасибо несдержанному на язык жениху. «Эту броню не пробить жалкими придирками к форме юбки. А если я буду достаточно уверена, то смогу внушить всем, что именно так и надо». Моду устанавливают смелые. «Сказано – сделано. Не доверяя помощницам, которые встретили идею без особого энтузиазма, я взялась за дело сама» и первым делом избавилась от кринолиновой клетки и пыточного корсета, что стискило ребра металлическими пластинами. Воздух еще никогда не казался таким сладким. «Три платья – просто чушь, чтобы сбыть побольше ткани», – пробормотала я, проводя раскопки в залежах одежды. «Одно прекрасно справится». «Что это тут у нас? О! О! -о, -о! Идите сюда, хочу примерить это!» Одного взгляда хватило, чтобы понять – это именно то, что нужно – Серый атлас с рельефными серебряными узорами и жестким лифом смотрелся бы слишком строго, не будь у него выточки, имитирующей юбку нижнего платья. Нежный персиковый шелк спереди лежал мягкими складками. Отделяла их друг от друга темно-серая атласная лента, собранная мелкой волной. Такой же лентой были отделаны рукава, облегающие до локтя, и конусом светлых кружев, расходящиеся ниже. Из-за лёгкости материалов и продуманного кроя вместо кринолина и фижем сгодилась нижняя юбка из жёсткого полотна. Я покрутилась у зеркала. Оттенки шли к моему лицу, фасон придавал силуэту изящество. Сдержанно, но без лишней простоты. Дорого, но без кричащей расточительности. Не стыдно и королю показаться. Эдна недоверчиво сощурилась. «Не так уж и плохо. То есть...» — поправилась она. «Вам всё к лицу, ваша светлость». Гарнитур леди Вилфорд подойдет сюда как нельзя лучше. Ну, гарнитур так гарнитур. Одна из горничных пыхтя от натуги притащила ларец из темного дерева. Под тяжелой крышкой в черных бархатных гнездах покоились украшения. Ряды, подобранных одна к другой жемчужин, переливались в свете камина. Светло-серые они напоминали шарики перламутрового серебра. Так и тянуло покатать в пальцах. Ожерелье, обнимающее шею, дополнительно украшало камея из нежно-розового камня. Резец мастера изящными линиями вывел на нем женский профиль. Одно огорчение – серьги из гарнитуры были тяжелы и оттягивали мочки. Но я подумала, что избавиться от них не составит сложности и решила не спорить. Помимо основного, в дорогу упаковали еще два запасных платья. Это на случай, если моя неуклюжая светлость опрокинет на себя тарелку, оторвет подол или загорится от свечи. Звучало, как страшилка, которыми пугают детей, чтобы те не пачкали новую одежду, но я все-таки решила быть осмотрительнее. Самовозгораться в мои планы не входило. Остальные сборы проходили вне поля моего зрения. Слуги носились по этажам, хлопали двери, набивался вещами дорожный сундук. Позже его сообща водрузили на крышу кареты, ругаясь так, что отдельные выражения достигали окон второго этажа. Пока горничные безжалостно трепали мне волосы, сооружая прическу, подали завтрак, если можно его так назвать. Чашка теплого шоколада только раззадорила аппетит. Волосы опрыскали лавандовой водой, накрутили на согретые в камине щипцы, взбили и собрали кверху, позволив части локонов каскадом не спадать сзади. Шпильки с шелковыми цветами и жемчугом держали все это великолепие, не давая развалиться. Когда я поворачивала голову, волосы покачивались и легонько щекотали шею. Эдна все пыталась впихнуть мне под корсаж мешочки Саше полные хрустящих лепестков, но я их решительно отвергла. Не хочу при ходьбе издавать звуки гербария. Да и лавандовая вода с ароматизацией справлялась превосходно, оповещая о моем присутствии все живое в радиусе километра. Ступая бальными туфельками по специально расстеленной дорожке, я торопливо перебралась в карету. Сухо покашливал кучер, проверяющий упряжь, в сумерках почти невидимый в своих темных одеждах. От утреннего холода стучали зубы, не спасал даже плотный шерстяной плащ. К счастью, Эдна жила на свете не первый день и тут же сунула мне в руки и под ноги грелки, набитые углями. Небо над деревьями потихоньку серело, предвещая скорый рассвет. Птицы вовсю распевались на разные голоса. Свистнул кучер, подзывая мальчишку-помощника. Карета качнулась, застучали копыта, и мы тронулись в путь.